1855 год. Горелка Бунзена. Когда исландский вулкан Гекла в 1845 году в очередной раз изверг из себя клубы вулканического пепла и дыма, он не мог нарушить воздушное сообщение, как при своем извержении 2000 года или извержении эйяфлетлия Кюдли в 2010 году. В XIX веке еще не было летающих повозок с крыльями и чартерных рейсов. Однако, как и в 2010 году, вулканический пепел достиг Европы, где он не мог не заинтересовать научную общественность. Дания, которой в те годы принадлежала Исландия, в 1846 году направила к вулкану научную экспедицию, одним из участников которой был немецкий химик Роберт Бунзен, чьи навыки в анализе состава газов в домнах и других печах с высокой температурой как нельзя лучше соответствовали целям экспедиции. Бунзен не только собрал образцы в еще горячем кратере вулкана. Он измерял температуру образовавшихся у вулкана гейзеров, погружая термометры все ниже и ниже, не боясь, что Огненная гора захочет послать свой горячий привет человеку, решившему побольше узнать о ее тайнах. Такая самоотверженность была типична для Бунзена. Если впереди маячил интересный научный результат — Никакая опасность не могла отговорить Бунзена от доведения исследования до логического завершения. Судьба любит смелых. Хотя большую часть своей жизни Бунзен работал, изучая токсичные и взрывоопасные вещества, он дожил почти до 90 лет. Бунзен родился 31 марта 1811 года в семье Кристиана Бунзена, профессора филологии Геттингенского университета. Роберт был четвертым и младшим сыном Кристиана. Позже Роберт вспоминал, что его непоседливый характер весьма осложнял жизнь родителям и учителям. Только любящей и любимой матери удавалось держать сорванца в узде. Тем не менее, характер не мешал осваивать науки, и в школе, и в университете Роберт продемонстрировал недюжинные способности к учебе и естествознанию, закончив работу над докторской диссертацией, степень, аналогичная нашей степени кандидата наук, в 22 года. После Гетингена Бунзен продолжил образование в университетах Парижа, Берлина и Вены, а в 1834 году в Геттингенском университете он получил должность приват-доцента, получившего лицензию преподавателя по рангу соответствующего доценту с одним различием – работающим за идею, то есть без заработной платы в ожидании освобождения ставки от химии. С 1836 года Бунзен преподает в политехнической школе в Касселе, а с 1838 года — в университете Марбурга, в котором он получил должность полного профессора в 1842 году. В 1852 году Роберт Бунзен заменил Леопольда Гмелина на посту заведующего кафедрой химии в Гейдельбергском университете. На этом посту он и доработал до ухода в отставку в 1889 году. За полвека научной и учебной работы Бунзен успел и сам внести вклад во многие области химии, да и многие из его учеников могут похвастаться уже собственными научными достижениями. Первое значимое исследование Бунзена опубликованное в 1843 году, было посвящено свойствам мышьяковистой кислоты. Он обнаружил, что свежеосажденный гидроксид железа-3 является эффективным антидотом отравления мышьяком. В 1835-1836 годах Бунзен выделил и изучил несколько неизвестных до его работ и проявляющих высокую токсичность цианид-содержащих соединений. В период между 1837 и 1843 годами он исследовал семейство мышьяко-органических соединений, которые одновременно были и токсичными, и огнеопасными. Это были производные кокодила, вещества, получившего название благодаря греческому слову, означающему «вонь». Состав и строение этих соединений, впервые полученных в 1760 году, Луи Клодом Кадеда Гассикуром, до работ Бунзена было неизвестно. Работы Бунзена показали, что все это вонючее семейство было производным одного соединения, которое сейчас нам известно как тетраметилдиорсин, CH3-дважды, арсентиум, арсентиум, CH3-дважды. Бунзен описал свойства мышьяк органических соединений точно и ярко производные кокодила оказывают специфическое действие на нервную систему. Следует особо отметить, что у человека, чувствующего запах одного из этих соединений, язык покрывается темным налетом, даже если не оказывается другое действие, наносящее вред здоровью. К сожалению, здоровью самого Бунзена вред был нанесен. В 1843 году В результате несчастного случая в лаборатории Бунзан подвергся воздействию цианида кокодила временно потерял зрение на правый глаз и отравился настолько сильно, что врачи даже сомневались, сможет ли он выкрапкаться. Несмотря на то, что жизнь Бунзена висела на волоске, он поправился и, более того, продолжил работу с веществами, чуть не угробившими его, доведя исследования, до конца. Исследовательский проект в области химической технологии, которым Бунзен занимался с 1838 по 1846 год, также заставил исследователя рисковать здоровьем. Анализируя топочные газы печей, а в состав этих топочных газов входили угарный газ и Дициан НЦЦН, Бунзен надышался ими, потерял сознание, но, к счастью, коллега оттащил его в безопасное место. Исследования Бунзена показали, что коэффициент полезного действия немецких литейных печей, работавших на каменном угле, составлял всего 50%. Остальное топливо либо вообще не сгорало, либо сгорало не полностью, только с образованием угарного газа. Справедливости ради, как показали более поздние исследования Бунзена, проведенные в Британии совместно с местным ученым и политиком Лайаном Плейфейром, В ряде случаев эффективность британских печей по сжиганию кокса составляла всего 20%. Первоначально хозяева литейных производств с изрядным скептицизмом отнеслись к предложению Бунзена использовать выходящие из топки газы, содержащие горючий угарный газ, в качестве дополнительного топлива. Однако со временем они оценили преимущество предложенного подхода. Продолжая исследования в области газов, выделяющихся из печей, Бунзен значительно усовершенствовал существовавшие в то время методики анализа газов, что и сделало его идеальным кандидатом в участники, направленные в 1846 году к Гекле экспедиции. В письмах матери из Исландии он ярко описывает свои приключения. «Хотя здесь, на крайнем севере, пейзажи пустынны, но они изумительно прекрасны, и я никогда не пожалею о том, что я увидел их». Хотя это и стоило невероятных лишений и усилий и мне, и всем, кто находится здесь со мной. Пробив себе дорогу через клубы дыма и пепла в кратер Геклы, вулкана, который еще за три месяца до прибытия экспедиции активно извергался, Бунзен собрал сотни образцов для анализа. Погружение термометров в глубь гейзера позволило Бунзену прийти к выводу, что при высоком давлении вода остается в жидком агрегатном состоянии при температуре более высокой, чем ее температура кипения при нормальном атмосферном давлении. Еще одна область, в которой Бундзену удалось внести существенные усовершенствования — создание источников электрического тока. В 1841 году он заменил платиновый катод в электрохимической ячейке Грова более дешевым угольным электродом, а затем продемонстрировал, что батарея из 44 таких ячеек может использоваться для получения дугового разряда. Для измерения интенсивности свечения дугового разряда Бунзен изобрел простой, но при этом эффективный прибор — фотометр с масляным пятном, фотометр Бунзена, который применялся еще долгое время. Начиная с 1852 года, Бунзен с помощью этой батареи проводил электролиз расплавов солей реакционно-способных металлов и получал чистые образцы стронция, бария, алюминия и некоторых редкоземельных металлов. Выделив эти металлы в чистом виде, он измерил их удельную теплоемкость с помощью самостоятельно разработанного калориметра, который фиксировал изменение объемов смеси льда и воды, выдерживаемой при постоянной температуре в 0 градусов Цельсия. Получив воспроизводимое значение теплоемкости, который Бунзен посчитал надежными, Он решил определить атомные массы полученных металлов, используя закон, разработанный в 1816 году французскими химиками Пьером Дюлонгом и Алексисом Пти. Малярная теплоемкость твердых тел при комнатной температуре одинакова и близка к 3 R, где R — универсальная газовая постоянная 8,314 джоулей. Утонченные значения атомных масс впоследствии позволили ученикам Бунзена Лотару Мейеру и в первую очередь Дмитрию Ивановичу Менделееву начать классификацию химических элементов. И Лотар, и Менделеев, в отличие от Дюберейнера, первоначально группировали элементы не триадами с близкими химическими свойствами, а в порядке увеличения атомных масс. Бунзен был первым ученым, разработавшим технологию получения металлического магния в мультиграммовых и килограммовых количествах. И в 1859 году рекомендовал использовать горящий магниевый порошок в качестве источника света при фотографии. Фотографы, делавшие индивидуальные и групповые фотопортреты в собственных студиях, быстро воспользовались советом Бунзена. И магний с легкой руки Бунзена стал применяться в фотоискусстве. Заметим, что интересы Бунзена в области фотохимических процессов не ограничивались исключительно фотосъемкой. Совместно с одним из своих учеников, британским химиком Генри Энфилдом Роска, Бунзен изучал фотоактивируемую реакцию водорода с хлором. Бунзен и Роска установили, что скорость образования хлороводорода пропорциональна интенсивности излучения, но только после небольшого начального периода реакции — индукционный период. Исследователям не удалось объяснить феномен существования индукционного периода. Более поздние работы показывали, что его появление связано с реакцией хлора с примесями, находящимися в следовых количествах в водороде или хлоре. То самое устройство, благодаря которому мы регулярно вспоминаем Бунзена, справедливости ради лавры за изобретение этого устройства принадлежат не только Бунзену, появилось в 1855 году когда в его новую лабораторию для освещения и обогрева стали подавать светильный газ. Смесь 50% водорода, 34% метана, 8% угарного газа и других горючих газов, получаемые при пиролизе каменного угля по технологии, разработанной немецким инженером Германом Блау. Желая разработать источник тепла, более мощный по сравнению со спиртовкой и более управляемый по сравнению с угольной жаровней, Бунзен совместно с техником-лаборантом своей кафедры Петером де Сага разработал новый тип газовой горелки. В разные времена газовые горелки пытались конструировать и другие исследователи, например, Франсуа Пьер Амиаргант 1750-1803 и Майкл Фарадей 1791-1867. Однако горелка Бунзена де Сага быстро показала свое преимущество и стала использоваться в качестве стандартной модели газовой горелки в химической лаборатории. Применяется эта модель горелки в лабораторной практике и сейчас. В наше время мы называем ее просто горелкой Бунзена, подчас вспоминая Бунзена только в связи с горелкой. Хотя сам он и не считал ее изобретение наиболее выдающимся из своих трудов. Но, вероятно, миллионы химиков, применяющих горелку Бунзена по всему земному шару, ошибаться не могут. Новая газовая горелка, которую, регулируя расход горючего газа и воздуха, можно было заставить гореть практически бесцветным пламенем, оказалась полезной для идентификации неорганических веществ по окраске пламени горелки их солями. Карминово-красные, малиново-красные и кирпично-красные оттенки, которые должны знать и участники школьных химических олимпиад, и те, кто их к этим олимпиадам готовит. В 1859 году друг Бунзена — Физик Густав Кирхгоф посоветовал ему модифицировать новый аналитический подход, применяя призму для разложения излучения горелки в спектр. Опять же, как это было и с горелкой, попытки создать спектроскоп делались и до судьбоносного разговора Бунзена с Кирхгофом. Попытки использовать спектральный анализ в химии предпринимали Уильям Волостон, годы жизни 1766-1828, Йозеф Фраунгофер, Годы жизни 1787-1826. И сын открывшего планету Уран астронома Уильяма Гершеля, химик и физик Джон Гершель. Годы жизни 1792-1871. Однако первыми, кто стал использовать спектральный анализ и спектрометры систематически, стали именно Бунзен и Кирхгов. попутно разрекламировав потенциал спектрального анализа открыв с помощью спектроскопа два новых элемента — рубидий и цезий, оба из которых были названы в честь преобладающих в их спектре линий. С рубидием моим современникам, надеюсь, понятно. Его основная спектральная линия — рубиново-красная. Цезий же получил свое название за наличие в спектре двух ярких синих линий. От латинского «цезиус» — «небесно-голубой». Во времена, когда Кирхгов и Бунзен работали над конструкцией своего спектрометра, многие ученые, например, ставшие единицами измерения Георг Стокс и Андерс Ангстрем, теоретически рассуждали о том, что спектр элемента может содержать информацию о строении атома этого элемента. Другие ученые умы им возражали, в том числе утверждая, что атомы и элементы являются хорошей абстракцией для представления о веществе, но вряд ли существуют в реальном мире. Надежды тех, кто полагал существование связи между спектром элемента и строением его атома, были верными, но преждевременными. Лишь спустя полвека теория Нильса-Бора позволила объяснить причины появления спектральных линий. Любопытно, что ни Бунзен, ни Кирхгов в этих теоретических дискуссиях не участвовали, но при этом сделали для становления спектроскопии гораздо больше других. Как так получилось? Если говорить о Бунзене, то он считал теоретизирование чем-то отвлекающим его от приключений в лаборатории или за ее стенами, каковыми он точно считал эксперименты. По отзывам современников, Бунзен радовался как дитя хорошим экспериментальным результатом, оставляя разработки гипотез и теорий мыслителям-теоретикам и сторонникам чистого разума в науке. Одной из последних тем исследований Бунзена снова стала работа с опасными веществами, включая дымный и бездымный пороха. Он изучал ряд реакций, протекающих со взрывом, пытаясь отследить их развитие с помощью стробоскопа, но при этом достиг лишь умеренного успеха. В 1868 году, проводя опыт с металлами платиновой группы, он чудом выжил во время еще одного взрыва. Российский императорский монетный двор в Санкт-Петербурге Использовал разработанную российским ученым методику выделения чистой платины из руды, однако палладий, иридий, рутений и осмий оставались в отходах производства. Бунзен искал методы экстракции этих металлов, разработав при этом более эффективную систему фильтрования осадков, которую вскоре стали использовать и другие химики — фильтрование под вакуумом с воронка Бюхнера и колбой Бунзена. Однажды, когда Бунзен выделил смесь Иридия и Родия в виде мелко размолотого порошка, этот порошок самопроизвольно воспламенился со взрывом. В письме Энфилду Роска Бунзен писал: Я защитил левой рукой глаза, но мое лицо было обожжено пламенем, которое прошло сквозь пальцы. К счастью, мои глаза не повреждены, и если не считать того, что я лишился бровей и ресниц, в целом взрыв не оставил серьезных следов. Взрыв не смог повлиять на решение Бунзена довести исследование до конца. И он разработал способ выделения всех платиновых металлов в чистом виде, продолжая при этом и другие химические исследования, но уже без взрывов и опасности для себя и окружающих. Бунзен завершил работу преподавателя и исследователя, уйдя в отставку в 1889 году. Но до самой смерти в 1899 году он продолжал интересоваться новыми веяниями в химии. Несмотря на интенсивную исследовательскую работу, Бунзен никогда не пренебрегал занятиями со студентами. Кафедра химии в Гейдельберге оказала огромное влияние на развитие не только немецкой химии, но и химии мировой. В частности, российской. Среди тех, кто учился и работал у Бунзена, были Менделеев, Тимирязев, Лачинов, Столетов, Бельштейн и многие другие российские ученые. Один из учеников Бунзена вспоминал в мемуарах. Как исследователь он был велик, еще в большей степени его величие проявлялось в наставничестве, но прежде всего он был величайшим человеком и другом. Благодарны Бунзену были не только те его ученики, которым удалось вписать свои собственные имена в историю химии, но и те, кого сейчас мы могли бы назвать раздолбаями. Во времена Бунзена в конце каждого семестра лектора в университете Гейдельберга должны были подписывать студентам документ, подтверждающий посещение студентами лекций. Когда один из студентов, постоянно отсутствовавший на лекциях Бунзена, протянул профессору на подпись свой документ, Бунзен заметил, что не видел студента на своих лекциях. Находчивый студент ответил, что он обычно сидел за колонной и был незаметен с трибуны, на что Бунзен ответил что-то типа «Знаю я эту колонну, такая тонкая, но за ней может сидеть пара десятков человек». Но свидетельство о посещении лекций все же подписал. Личная жизнь Бунзена не была такой разнообразной, как его научная и преподавательская карьеры. Точнее говоря, скорее всего, личной жизни у Бунзена просто не было. Он вставал с постели до рассвета, работал часами и скромно ужинал в расположенном поблизости кафедры трактире. Единственным развлечением, которое он себе позволял, были пешие прогулки по сельской местности. Бунзен не был женат. На вопрос, почему он не обзавелся семьей, он обычно отвечал, что проводит слишком много времени в лаборатории. Возможно, что остаться холостяком помог Бунзену и частый контакт с веществами, которые отнюдь не благоухали розами. Так, после встречи с Бунзеном Агнес Фишер, жена немецкого химика Эмиля Фишера, которая теоретически должна была бы привыкнуть к запаху лаборатории, вспоминала, «Сначала я бы хотела отмыть Бунзена, а потом поцеловать этого очаровательного человека».